из которой все золото вывезут, поменяв его на бумажке. А польза от всей суеты неопределённа и сомнительна. Обещанием Витта провести реформу так, что никто и не заметит, граф Толстой не верил. Он точно знал, стоит тронуть незыблемое здание государства российского, как все посыплется. Еле-еле успокоили после глупости 1861 года и опять все сначала. А кому расхлебывать реформы и волнения?» которые неизбежно начнутся в народе, конечно, ему, министру внутренних дел, и никак эту беду не остановить. Мало того, что сам Витте прет, как разогнавшийся паровоз, так еще набрал шайку молодых до да ранних чиновников, таких же негодяев, как он сам. И вся эта команда так взялась за дело, что-то выглядит, действительно устроит реформу. Вот уж тогда все наплачутся. Да поздно будет. Вспомнит еще старика Толстого, как он предупреждал, и никак до государя не достучаться, словно околдовал его битты, а всего вернее наобещал стрекороба. Многие считали графа Толстого твердолобом, ретроградом, врагом прогресса и затклым чурбаном, но в его позиции была главная последовательность. Он никогда не менял своего мнения, считая, что все новое заведомо хуже старого, и это было его большим преимуществом. Министр раздраженно потребовал чаю и уселся за большой стол,